Глава сорок Всегда рядом. Ангелина. Ночной клуб «Вояж». Спустя полчаса. «Вита, я уже на месте», — Выйди из машины, сказала в трубку геля и окинула взглядом мрачное здание с неоновой вывеской «Вояж». «Да...» При дневном свете Анин клуб выглядит гораздо лучше. «Ангелина, добрый вечер!» — вылетев на улицу, махнула рукой Вита, одна из лучших моделей Аниного модельного агентства. Фух, слава богу, что хоть вы приехали, иначе бы мы точно пропали. Да, Анне не могу дозвониться, а у нас показ уже вот-вот начнется. Я только что от нее, у Ани голова разболелась, скорее всего уснула. Ладно, давайте не будем терять время, с короговоркой проговорила девушка, ведя гелю внутрь. «Вам ничего не нужно делать, просто постоите на сцене пару минут в платье и шляпке от нашего спонсора». «Не вопрос», — уверенно сказала Геля и вошла в помещение, в котором творился настоящий хаос. Девушки быстро переодевались в наряды. Возле них крутились визажисты. В воздухе висела дымка лака для волос, и им так сильно пахло, что Геля даже несколько раз чихнула. «Вон ваше платье!» — Вита взяла Гелю за руку, и, распихивая девушек локтями, быстро провела ее в самый конец гримерной. «Сейчас вам помогут переодеться, а я пока еще раз все проговорю». «В общем, когда я дам знак, вы вместе с той блондинкой Ирой выходите на сцену. Ира встает слева, вы справа. Все, от вас больше ничего не требуется. Ведущий быстренько представит спонсора, на вас упадет свет». Народ, глядя на вас, оценит новую коллекцию нашего спонсора. Затем девушки по очереди будут уходить со сцены. И вы с Ирой тоже уходите. Только последними будете замыкающими. Все понятно?» Вполне бодро улыбнулась Геля и, надев платье, снова попыталась дозвониться Ане. «Видимо, спит». Похлопав телефоном по руке, задумчиво проговорила она и написала в СМС. «Ань, как голова? Выпила таблетку?» В ответ тишина. «В общем, я в твоем клубе. У тебя заболела одна из моделей, а я решила выручить девчонок и подменить ее. Думаю, ты не будешь против». Девочки сказали, что платье спонсора хоть как нужно сегодня представить, иначе у тебя будут большие проблемы. Убрав телефон в сумку, Геля покрутилась перед зеркалом. Платье было немного откровенным, но ей невероятно шло. Даже Вита сказала, что оно сидело на ней намного лучше, чем на модели, которая должна была его демонстрировать. «Шляпку натянем на глаза, опустим вуаль», улыбнулась девушка-визажист. «Вот так, ага, отлично», и, заглянув в гели на лицо, подмигнула. Чтобы не было сплетен, что героиня проекта «Холостяк ищет жену», участвует в показах. Через 10 минут Вита махнула рукой. И Геля вместе с блондинкой вышли на небольшой подиум, установленный прямо посреди ночного клуба. Обстановка напрягала с первых же секунд. За столиками сидели пузатые лысые дядьки с хищными улыбками и буквально пожирали взглядами каждую модель. Они явно пришли сюда не для того, чтобы посмотреть на коллекцию одежды «Весна-лето», глядя на них из-под вуали, подумала Геля. Ей около 15 минут пришлось простоять на одном месте, пока девочки дефилировали по подиуму. Ноги гудели в тесных туфлях, спина затекла, а пираньи взгляды мужчин начинали выводить из себя. «И зачем я на это подписалась? Ведь была уже почти дома. И теперь, вместо того, чтобы провести вечер за просмотром какого-нибудь фильма, стою на этом дурацком подиуме». Кипело изнутри геля, Но, вспомнив, сколько раз Аня выручала ее, тут же начала остывать. Ну разве она могла подвести подругу? Знала же, как Ане был важен этот показ и как долго она к нему готовилась. Сама до последней ворвалась поехать, но из-за сильной головной боли пришлось остаться дома. Похоже, другим девушкам очень даже нравилось быть в центре внимания. Такое чувство, что они продавали не платье богатеньким дамочкам, А презентовали себя чиновникам, банкирам и прочим известным личностям, которые постоянно ошивались в Ванином клубе и очень любили посещать такие показы. Знали, у Ани работали лучшие модели столицы. И уж если понадобится красавица для личного сопровождения или, к примеру, для съемок в клипе, то здесь всегда можно найти подходящую. Девушки закончили показ, получили порцию аплодисментов. Геля только успела выдохнуть. Наконец-то сейчас сниму эти туфли. Но неожиданно один из важных гостей клуба попросил всех моделей спуститься с подиума для фото. «Да чтоб тебя!» — сжав губы, прошипела Геля и нехотя проследовала за остальными. «Новенькая?» — спросил во время фотосессии неприятный тип и обнял Гелю за талию. «Угу» рявкнула она, скидывая себя его руку. Лицо от злости залило краской. Народ толкался. Девушки, глядя в камеру, визжали на ухо. «У -у -у -у Очередной баран в толпе схватил за задницу. Так, все, надо уходить отсюда. Геля посмотрела по сторонам. Слева на нее плотоядным взглядом смотрел громила, который минуту назад посмел обнять за талию. Справа был бритоголовый мужик, который только что взял с подноса официанта два бокала и, пританцовывая, направился в ее сторону. «И как мне теперь отсюда сбежать?» Глядя то на одного, то на другого, запаниковала Геля. И в эту секунду на ее талию легла чья-то горячая ладонь. «Идем к выходу», — раздался над духом знакомый голос. «Ты?» — выдохнула она, глядя через вуаль, на злющее лицо Кирилла. Он молча вывел ее на улицу, надел на плечи свою кожанку и усадил в машину. «Там моя одежда и сумка!» — выкрикнула Геля, когда Кирилл закрывал пассажирскую дверь, после чего наблюдала, как он стремительно направился обратно в клуб и примерно через минуту вышел оттуда с ее вещами. «В следующий раз думай, куда идешь!» — сев за руль, прорычал он и с визгом колес сорвался с места. «Я случайно здесь оказалась», — и Геля рассказала ему, как очутилась сегодня в клубе. «А ты что там делал?» — подозрительно глядя на него, сощурила глаза. «Любишь глазеть на красивых моделей?» «Нет, просто люблю приглядывать за тобой». «Даже так? Хочешь сказать, что ты за мной следил?» «Не следил, а...» «Приглядывал», — кивнула Геля. «Да-да, помню, прошу прощения. И как долго ты приглядывал за мной?» «Я ехал к тебе, чтобы передать Дашины вещи. Заметил твою машину на шоссе и поехал за тобой к клубу. Ждал минут двадцать, думал, что ты просто заскочила к Ане по делам. Кирилл оторвал взгляд от дороги и сердито посмотрел на Гелю. «Я тебе раз десять набирал». Геля достала из сумки мобильник и выпучила глаза, глядя на двадцать шесть пропущенных. «Двенадцать от Ани и тринадцать от Кирилла». «Даже не вздумай выходить на подиум», — читала она СМС от Ани. «Девочки сами справятся». «Геля, ты где? Только не говори, что ты в клубе». «Да ответь ты уже на звонки. Никому не могу дозвониться. Где ты?» «Если ты все же пошла на подиум, то сразу после показа уезжай домой». «Гель, я не шучу». Там такие люди, которые не привыкли, чтобы им отказывали. Не оставайся на фотосессию и фуршет, поняла?» Прочистив горло, Геля прижала телефон к уху. Аня ответила после первого жигутка. «Ты где?» — взволнованно проговорила она в трубку. «Ань, я была на показе, но со мной все в порядке. Уже еду домой». «Уф», — облегченно выдохнула. «Слава Богу, а не то я уже и сама выехала в клуб спасать тебя!» «Можешь разворачиваться, со мной все хорошо, наберу тебя из дома». На самом деле, далеко не все было хорошо. Геле хотелось поскорее забраться в душ и отмыться от мерзких взглядов и прикосновений незнакомых противных мужчин, которые посчитали, что им все дозволено. Она была очень благодарна Кириллу за то, что оказался рядом. Наверное, впервые за всю жизнь почувствовала себя защищенной. Вспомнила, как он прижал ее к себе, как задел плечом мужика, который шел к ней с бокалами, как вывел на улицу и с каким злющим лицом надел на ее плечи куртку. Губы невольно растянулись в улыбке, несмотря на то, что для нее и не было никакого повода. «Завтра могу пригнать тебе машину, а сама к этому клубу больше не ногой» строго велел он. Остановившись напротив подъезда, развернулся к ней полубоком. «Ты хоть понимаешь, что я не переживу, если с тобой что-то случится?» пристально глядя в глаза, спросил он. Взяв за руку, отвел взгляд за ее плечи и о чем-то задумался. «Ты вправе не подпускать меня к себе близко, вправе считать себя свободной. Но я хочу, чтобы ты знала, что у меня нет никого ближе, тебя и Даши». «Я дал себе слово заботиться о вас, и буду держать его, чего бы мне это ни стоило». «Никогда и никому не дам вас в обиду, слышишь?» — твердо заявил он, устремив на нее взгляд. «Всегда буду рядом. Хочешь ты этого или нет, но буду. С вами. Рядом. Лин, я не стану навязываться, раз не можешь терпеть моего общества». «Но хочу, чтобы ты знала, что ты можешь рассчитывать на меня в любой момент». Кирилл разжал пальцы и, повернувшись к рулю, предложил проводить до дома. «Сейчас только Дашины вещи из багажника возьму», — сказал он, выйдя на улицу. Пока шли к подъезду, Геля прокручивала в голове его слова. «Не то, чтобы я не могу терпеть его», — оправдывалась мысленно. «Наоборот, я изо всех сил стараюсь привыкнуть к нему». Точнее, я уже привыкла к тому, что он стал частью нашей жизни. Покосившись на него, беззвучно хмыкнула. «Я что, монстр? С чего он взял, что я его так сильно ненавижу?» «Пфу! С его появлением и Даша изменилась, и у меня появилось больше свободного времени. И вообще...» Закусив губу, улыбнулась. «С ним как-то спокойнее, и за себя, и за дочь». Под словом «спокойнее» скрывалось немного иное чувство. Но Геля боялась признаться даже самой себе в том, что теперь она не представляла жизни без Кирилла. Точнее, недавно представила, что он не наведается к ним с Дашей на чай, не заедет в ресторан в разгар рабочего дня, не напишет в СМС «спокойной ночи девочке», что Даша не будет болтать с ним часами по видеосвязи. И такая картина ей категорически не нравилось. «Может, предложить ему остаться?» — подумала она, и от волнения по позвоночнику забегали мурашки. «Он что, пьян?» — послышался за спиной удивленный голос Кирилла. Обернувшись, Геля увидела, как по двору петлял черный джип. Фары слепили в глаза, поэтому разглядеть лицо водителя удалось не сразу. Но когда он вышел из машины, Гелина челюсть отвисла до земли.